Кто пол лепёшки в день себе найдёт, кто угол для ночлега обретёт. Кто не имеет слуг и сам не служит, счастлив ведь тот, кто хорошо живёт.